У Моники Веспуччи был знак с надписью «Вампиры тоже люди». Многообещающее начало вечера. На ней была белая шелковая блузка с высоким расклешенным воротником, обрамлявшим темный загар из солярия. Короткая стрижка – мастерская, косметика – совершенство. Этот значок должен был дать мне понятие, какого рода будет у нас девичник. Иногда я в самом деле сильно торможу. Я оделась в черные джинсы, ботинки до колен и малиновую блузку. Прическа была под стать наряду, черные кудри до плеч, падающие на красную одежду. Мои темно-карии, почти черные глаза были под цвет волосам. Только кожа выпадала из ансамбля, слишком бледная, тевтонская белизна на латинской смуглости. Очень давний мой любовник когда-то назвал меня фарфоровой куколкой. Он хотел сказать комплимент – Я это восприняла по-другому. Есть причины, почему я не хожу на свидание. Блузка была с длинными рукавами, скрывающими ножны на правом запястье, и шрамы на левом плече. Пистолет я заперла в багажнике. Я не думала, что девичник настолько далеко зайдет. «Ты меня прости, Кэтрин, но я до последней минуты так ничего и не организовала. Потому-то настолько трое. У всех оказались свои планы», – виновато сказала Моника. «Смотри ты! У людей, оказывается, бывают планы на вечер пятницы», — заметила я. Моника уставилась на меня, будто пыталась сообразить, шучу я или нет. Кэтрин бросила на меня огненный взгляд. Я улыбнулась им обеим самой своей ангельской улыбкой. Моника улыбнулась в ответ. Кэтрин на это не купилась. Моника побежала по тротуару, пританцовывая, а ведь выпила всего-то два бокала. Тревожный знак». «Веди себя прилично!» – прошипела Кэтрин. «А что я такого сказала?» «Анита!» У нее был голос, каким говорил мой отец, когда я поздно приходила домой. «Ты сегодня не в настроении веселиться!» – вздохнула я. «Я сегодня собираюсь много веселиться!» Она подняла руку к небу. На ней были смятые остатки делового костюма. Ветер развивал длинные волосы цвета красной меди. «Я всю жизнь гадала!» «Была бы Кэтрин красивее, если бы ее подстричь, чтобы прежде всего было заметно лицо, или это именно волосы делали ее красивой? Уж если мне приходится жертвовать одной из немногих свободных ночей, я хочу хотя бы поразвлечься за свои деньги, и как следует», — сказала она. В последних словах прозвучала какая-то свирепость. Я посмотрел на нее внимательно. «Ты собираешься нализаться в стильку?» «Не исключается». Вид у нее был самодовольный. Петрин знала, что я не одобряю пьянство. Точнее, не понимаю. Я не люблю понижать внутренние барьеры. Если уж я решала сорваться с цепи, то любила точно знать, с какой именно. Мою машину мы оставили на стоянке в двух кварталах. Стоянка со сварной оградой. Узкие мощеные дороги древние тротуары строились не для машин, а для лошадей. Улицы промыла летняя гроза. прогорхотавшая, пока мы ужинали. Над головой засверкали первые звезды, как алмазы на бархате. «Веселее, инвалиды!» — вопила Моника. Гэтрин посмотрела на меня и усмехнулась, и в следующую секунду побежала к Монике. «О, боже ты мой!» — буркнула я себе под нос. «Может быть, если бы я за ужином выпила, я бы тоже побежала, хотя сомневаюсь». «Да не тащись ты, как черепаха!» Бросила мне Кэтрин через плечо. Как черепаха, я догнала их шагом. Моника хихикнула. Почему-то я знала, что так и будет. Они с Кэтрин прислонились друг к другу со смехом. Подозревая, что смеялись они по моему адресу. Потом Моника достаточно успокоилась, чтобы фальшиво произнести театральным шепотом. Знаете ли вы, что ждет нас за углом? На самом деле я знала. Последнее убийство вампира случилось в четырех кварталах отсюда. Вампиры называли это место округ. Люди называли его приречье или Кровавая площадь, в зависимости от степени своей грубости. «Запретный плод», — сказала я. «Ну вот, испортила мне сюрприз». «А что такое запретный плод?» — спросила Кэтрин. Моника захихикала. «Отлично, значит, сюрприз испортить не удалось». Она взяла Кэтрин под руку. «Обещаю, что тебе понравится. Кэтрин, может быть, и понравится. Я знала, что мне точно не понравится. Но все равно пошла за ними за угол». Извитая неоновая вывеска была кровавого цвета крови. Я не примену отметить эту символичность. Мы поднялись по трем широким ступеням, и перед распахнутой дверью там стоял вампир. Его массивные плечи угрожали прорвать тесную футболку. После смерти уже не надо качаться штангой. Еще с порога слышался густой гул голосов, смех, музыка, густой бормочущий звук многолюдного тесного помещения, где люди собрались оттянуться. Вампир стоял у двери совершенно неподвижно, и все же какое-то движение в нем угадывалось. Что-то живое, за неимением лучшего слова. Значит, он был мертв не более двадцати лет, и сегодня он уже был сыт. Кожа у него была здоровая и красноватая, и лицо чуть ли не развощекое. Питание свежей кровью идет на пользу. «Ты только пощупай эти мышцы!» — сжал его руку Моника. Он улыбнулся, сверкнув клыками. векаме. Кэтрина ахнула. Он улыбнулся шире. «Бат мой старый друг. Правда, бат?» «Вампир бат?» — красиво звучит. Но он кивнул. «Заходи, Моника. Твой столик ждет». Столик? Откуда у Моники такой вес? Запретный плод одна из самых горячих точек в округе, и заказов на столики они не принимают. На двери висела большая табличка. Ношение крестов, распятий и прочих освещенных предметов в помещении клуба не разрешается. Я прочла табличку и прошла мимо. Совершенно не собиралась я отдавать свой крест. Нас окутал густой мелодичный голос. «Анита, как мило с вашей стороны к нам прийти!» Голос принадлежал Жан-Клоду, владельцу клуба и вампиру в ранге мастера. И вид у него был какого-то и ожидаешь от вампира. Слегка вьющиеся волосы, спадающие на пышные белые кружева старинной сорочки. Кружевные манжеты на бледных руках с тонкими пальцами. Раскрытая сорочка чуть показывала сухопарую грудь, обрамленную кружевным жабо. Мало кто из мужчин умеет носить такие сорочки. На вампире этот наряд казался очень мужественным. «Вы знакомы?» – удивилась Моника. «О, да», – ответил Жан-Клот. «Мы с мисс Блейк уже встречались. Я помогала полиции, когда они работали в приречье. Она у них по вампирам эксперт». Последнее слово прозвучало тихо, тепло и в чем-то неясно оскорбительно. Моника хихикнула. Кэтрин глядела на Жан-Клода широко раскрытыми невинными глазами. Я коснулась ее руки, и она дернулась, будто проснулась. Я не стала шептать, потому что он меня все равно бы услышал. Очень важный элемент техники безопасности. Никогда не гляди в глаза вампира. Она кивнула. В ее лице мелькнула первая тень страха. Я бы ни за что не стал вредить такой прекрасной молодой женщине. Он взял руку Кэтрин и поднес ко рту. Всего лишь касание губ. Кэтрин вспыхнула. Монике он тоже поцеловал руку. Потом поглядел на меня и рассмеялся. «Не тревожьтесь, мой милый аниматор. Я не трону вас. Это было бы нечестно». Он встал со мной рядом. Я смотрела ему в грудь, не отрываясь. Там в этих кружевах был почти не виден шрам от ожога в форме креста. Сколько десятилетий тому назад кто-то ткнул крестом в его плоть. Как и нечестно то, что у вас с собой крест. Что я могла сказать? Он был прав по-своему. Обидно, что вампиру наплевать на предметы, имеющие форму креста. Крест должен быть освящен и подкреплен верой. Атеист, машущий крестом на вампира, зрелище поистине достойное жалости. Мое имя, выдохнутое им, прошло дуновением по моей коже. — О чем вы думаете, Анита? Голос этот был такой чертовски успокаивающий. Мне захотелось поднять глаза к лицу, произносившему эти слова. Жан-Глот был заинтересован моим частичным иммунитетом к нему. Этим и еще ожогом в форме креста у меня на левой руке. Этот шрам его интересовал. Каждый раз он изо всех сил пытался меня очаровать. А я изо всех сил пыталась не обращать на него внимания. До сих пор я выигрывала. Раньше вы никогда не возражали, что я ношу крест. Тогда вы здесь были при исполнении. Сейчас нет. Я глядела на его грудь и думала, такие ли эти кружева мягкие, как это кажется. Вряд ли. Вы настолько не уверены в собственных возможностях, мой маленький аниматор. Вы верите, что ваша способность сопротивляться мне заключена лишь в этом кусочке серебра у вас на шее? Я не поверила ему, но это все равно сработало. Жан-Клод признавал за собой возраст 205 лет. За два века вампир набирает много силы. Он намекал, что я трусиха. Я ею не была. Я подняла руки расстегнуть цепочку. Он отступил от меня и повернулся спиной. Крест с цепочкой скользнул мне в руку серебряным ручьем. Рядом появилась блондинка, протянула мне корешок витанции и взяла крест. Прелестно, гардеробщица для освещенных предметов. Без креста я ощутила себя раздетой. Я в нем спала и в душу мылась. Жанка вот приблизился снова. Против сегодняшнего спектакля вам не устоять, Анита. Кто-нибудь вас покорит? Нет, ответила я. но трудно отвечать решительно, глядя в грудь собеседнику. Чтобы изобразить твердость, надо смотреть в глаза. Но это сейчас было не-не. Он рассмеялся, и звук этот прошел у меня по коже, как касание меха. Теплое и мягкое, хотя есть в нем что-то от смерти. «Тебе понравится, я это обещаю», — схватила меня под руку Моника. «Да», — добавил жан Клод. Это будет ночь, которую вы никогда не забудете. Это угроза. Он снова рассмеялся тем же ужасно теплым смехом. «Анита, здесь место радостей, а не насилия!» Моника потянула меня за руку. «Пошли, представление сейчас начнется!» «Представление?» – спросила Кэтрин. Мне пришлось улыбнуться. «Приветствуем тебя в единственном в мире стрип-клубе вампиров, Кэтрин!» «Ты шутишь! Честная скаутская!» Я обернулась на дверь. Сама не знаю, зачем. жан клод стоял совершенно неподвижно, будто его там и не было. Потом он шевельнулся, поднял бледную руку и послал мне воздушный поцелуй. Ночное представление началось.